Глава тридцать пятая. Арианна. Новое подключение по безопасному каналу с Николасом я жду с еще более сильным напряжением, отчаянием и страхом, чем это было в первый раз. «Док, все будет хорошо», — пытается мне успокоить капитан. Я посылаю ему кислую улыбку, ловлю взгляд адмирала и ему уже улыбаюсь открыто и с любовью. «Лукас, оставь мою пару в покое». говорит Рик Капитану. Она успокоится, когда поговорит с Крёстным, и когда мы утрём нос земному союзу. «А вот МГС вряд ли устроит брошенным подачка. Им кусок пожирнее нужен», — фыркает Капитан. «Что предложишь им? Себя?» Я нервно сглатываю и в упор смотрю на своего адмирала. «Действительно, а что он предложит МГС и тому же ЗС, если их не устроит наш ответ?» Они настоятельно станут требовать провести переговоры о вступлении драконов в альянс. Адмирал сохраняет спокойствие и абсолютно уверенно заявляет: Во-первых, Лукас, я не могу понять, с каких пор у тебя появились сомнения в моём даре убеждения. А во-вторых, ты не веришь своему адмиралу? Последние слова звучат с нотками арктического льда. Капитан Вес подбирается, сильнее расправляет плечи и произносит по военному чётка. Адмирал, прошу простить меня задержку, стесняли опое сомнения. Рикард кивает ему со словами: Прощай, Лукас, но впредь не забывай, всё на службе, а не на гражданке. Капитан вздыхает, косится на меня таким взглядом, будто это я во всём виновата, но тут же хитро улыбается и говорит: "И дела, как он?" "Видела, видела", отвечаю тоже с улыбкой. И я благодарна Лукасу за эту небольшую передышку. Он смог меня немного отвлечь от предстоящих переговоров. Адмирал, есть чистый и безопасный канал, подключаюсь, сообщает связист. Мы все мгновенно занимаем ранее оговорённые позиции. Адмирал садится в кресло, я рядом с ним, капитан стоит поодаль. Экипаж занят у пульта управления. Кто-то следит, чтобы нас не засекли. А если засекут, то мы успеем удрать. А засекут однозначно, потому что разговор явно выйдет долгим. Навигатор выставляет и уточняет координаты для нашего скорого квантового прыжка. Пилоты заняты своим обычным делом. Больше никого на мастике нет. Остальные заняты своим обычным делом на корабле. Поверьте, работы здесь много. Одним техникам ежедневно необходимо проверять корабль от и до. Космос делает непредсказуемое. Здесь один лишь звёздный ветер может натворить массу дел, и даже суперзащита может не выдержать. Поэтому экипаж кинжала всегда бдит, почти никогда не спит. Локус, наша гостья готова? Интересуется напоследок адмирал у капитана. У меня всё под контролем. Заверяет он его. «Отлично!» «Соединение установлено, адмирал!» На большом экране появляется еще более осунувшееся и мрачно-тревожное лицо моего крестного. Он как-то обреченно выдыхает. «Арианна, ты все-таки решила поговорить со мной!» Роняет голову в сложные ладони и произносит «не просто виноват, а сокрушенно!» И голос его надламывается на каждом слове. «Ари, девочка моя, я совершил нечто ужасное!» «Я так сильно хотел тебя вернуть на землю, но сделал все еще хуже. Я рассказал...» «Ты рассказал все ЗС и МГС. Говорю за него довольно жестко и холодно. Он поднимает на меня взгляд влажных глаз, и на миг у меня образуется комок в горле. А сердце заходится в бешеном ритме, но я внутренне подбираюсь, стряхиваюсь и гоню прочь эмоции. Сейчас они совершенно неуместны». «Да...» Кивает крёстный и не сводит с меня пристального, полного боли и раскаяния взгляда. «Я совершил непростительную ошибку, Ари. Я не знаю, сможешь ли ты меня когда-нибудь простить, потому что сам я себя точно не прощу. Просто знай, моя девочка, я просто...» Он поджимает губы и закрывает глаза. Всего на миг. Потом шумно выдыхает и снова смотрит на меня так, будто от его слов... что сейчас прозвучат, зависит вся его жизнь. Николас встряхивается и говорит. «Ты всегда приезжала ко мне по воскресеньям. Не поверишь, но эти дни я всегда ждал, как ребенок ждет долгожданного праздника. Для меня эти дни и были праздником. Наши посиделки, разговоры, игры в шахматы. Без тебя дом пуст, моя жизнь пуста и бессмысленна». «Как ты уже поняла, я эгоист, Ари, до мозга костей. И я хотел вернуть тебя для себя, чтобы ты всегда была рядом. Всегда». «У меня нет цензурных ни слов, ни мыслей. Я не могу озвучить сейчас все то, что испытываю в данный момент. Душе — настоящий раздрай. Хочется наорать на него, обласкать великим и могучим, но одновременно хочется сказать много теплых, ласковых и утешающих слов, но не могу». у меня просто нет этих самых слов. Я просто смотрю на Крестного и молчу. Он смотрит на меня и тоже молчит. Больше ничего не говорит. Видимо, моё молчание он принимает за какой-то ответ, потому как кивает и очень грустно вздыхает. Прекрасно, что вы осознаёте свою ошибку, генерал-майор. Мерцает слово адмирал. Я и Аряннова вас услышали, но всё же из-за вашей эгоистичности создалась ситуация, которую требуется разрешить. Крестный хмыкает и снова кивает со словами: Я умею признавать свои ошибки, адмирал, хоть это довольно неприятно. Если не сказать больше, больно. Непрофессионально и глупо было с моей стороны принимать скоропостижные решения и действия. Но вы правы. Ситуация уже создалась. Ее не открутить назад. Николас вдруг отводит взгляд. Я хмурюсь. А адмирал голосом полным злого веселья произносит. Что ж... «Раз мы закончили вводную часть, можем, наконец, перейти непосредственно к делу?» Никола снова смотрит на меня и тихо говорит. «Прости, Ария, прости за все, девочка». Я лишь рот успеваю открыть и тут же захлопнуть, так как Крестный пристает, нажимает активацию полноразмерного экрана, и перед нами появляются новые действующие лица. То есть Крестный изливал душу перед членами ЗС и МГС? Просто блеск. А наши, узнав новости обо мне и драконах, здорово взбодрились, раз явились всем составом, да ещё при всём паразе. Вон как вырядились. Каждый, все медали и ордена на грудь вывесил. В креслах сидят, как судьи. От МГС только один представитель, их председатель из расы кассов. А личную охрану взяли и выставили у себя за спиной для устрашения моего адмирала? Насмешили. Я чувствую, как желчь подступает к горлу». Меня всегда взбешивает, когда кто-то пытается мной, моими близкими и друзьями манипулировать. ЗС сейчас сделали марионеткой моего крёстного. Ох, Николас, ну что за облаж тебе пришла, чтобы я всегда находилась подля тебя? Уже давно устроил бы свою личную жизнь, обзавёлся детьми и был бы счастлив. Этот разговор между нами ещё состоится, а сейчас в поле моего зрения попадает очень знакомая рожа. Дреды цвета бешеного апельсина и самодовольное выражение на лице Эдварда Пирса для меня как красная тряпка для быка. Напомню, что Эдвард Пирс, младший сын одного из высших чинов земного союза, работал при ЗС посредственным сотрудником, а сейчас, судя по новой форме и нашивкам, он забрался очень высоко. Только за какие заслуги? И почему ему не приказали убрать с головы этот оранжевый кошмар? Он позорит земной союз не только своим внешним видом, тупой рожей но ну и самим своим существованием. И этот тип очень скользкий человек. И не будь у него родители в высших чинах, работа при земном союзе для него навсегда осталась бы мечтой. Не остается только скрипеть зубами и жимать руки в кулаки. Потому как открывать рот и требовать объяснений, что пирс тут вообще забыл и за каким чертом его повысили, будет не просто глупо. Пока я размышляю, адмирал, капитан и члены ЗС представляются друг другу. «До нас дошла информация, что вы уже в курсе, почему все мы здесь собрались». Весьма суровым тоном произносит первый генерал земного союза Герман Льес. «Полковник Виктор Гор совершил весьма прометчивый поступок». Рикард усмехается и делает замечание. «Земной союз решил наказывать за дружбу? Очень интересный у вас подход». Генерал хмурится и отвечает спокойно, но холодно. «Полковник скрыл информацию о ваших дружественных связях». тем более отражать в отчете, что запрос на земного хирурга отправили кассы, а после выясняется, что это были не кассы, а драконы, не делает им участия. Адмирал сохраняет Покерфейс, но я вижу, как на его висках появляются чешуйки. Он злится очень сильно, но эмоции держит в железной узде. «Позвольте полюбопытствовать, какое наказание вынесли или вынесут полковнику?» Интересуется он совершенно спокойным голосом. «Вы можете узнать...» но чисто из уважения к вашей расе, адмирал. Судьба полковника будет решена на военном трибунале в конце этого месяца по земному календарю. Пока его отстранили от службы и лишили звания. Расследование покажет, насколько суровым будет его наказание. Большего вы не узнаете, адмирал. У меня от слов генерала полных превосходства дергается глаз. Адмирал же очень любезно выслушал его ответ и после вежливо произносит. Благодарю и за это, генерал Лиес. И как он может быть таким спокойным, даже хладнокровным? Я бы уже от всей души материла этих монстров. «Предлагаю перейти, собственно, к сложившейся ситуации», — берет слово маршал Август Риверс. «Маршал весь седой. Это могучий, сильный и статный мужчина. Когда вижу его на портретах или в записи, а вживую очень редко видела, всегда любуюсь этим мужчиной. Он похож на сказочного волшебника, обязательно доброго, того, кто вершит чудо и несет добро». «У меня вся надежда на маршала. Этот человек всегда был адекватным и здравомыслящим. Он не выносит решений на эмоциях, всегда добирается до сути, и он всегда защищает интересы своей планеты. Это значит, он будет давить на адмирала. Вот черт!» «Согласен», — произносит Рикард. «Прошу вас озвучить суть претензий». Все генералы, полковники, а также мой крестный и чертов Эдвард Пирс переглядываются, а затем смотрят на маршала. Кастек вообще сидит и слушает «Самон». не реагирует пока ни на кого, вопросов не задает. Может, он сделает выводы, исходя из этого разговора? Маршал пристально смотрит на адмирала, но потом отмирает и отдает приказ своим. «Полковник Лоу, озвучьте». Полковник Лоу выглядит странно, невысокого роста, очень худой, нескладный и какой-то несуразный мужчина лет сорока пяти. Для столь тщедушного тела у него чересчур большая голова – но вот поймав его пронизывающий насквозь взгляд, я понимаю, что это очень умный, властный, сильный духом человек. В предъявленных доказательствах генерал-майором Николасом Лоем, также в найденных материалах бывшего полковника Виктора Гора, значится, что военный корабль драконов во главе с адмиралом Рикардом Логаном Рейком совершил аварийную посадку в космопорту Земли такого-то числа в такое-то время по земному исчислению и взяли на свой борт, Затем и в свой штат гражданку Земного союза хирурга высшей категории Ариано Май. Драконы не являются врагами Земного союза, МС Галактического союза, но и не являются союзниками. Вы занимаете нейтральную позицию, потому чтобы брать в штат человека, вам необходимо было подать запрос. Как собственно вы и делали в отношении своего предыдущего хирурга из расы Соутов, который погиб при весьма странных обстоятельствах. Адмирал Сидит и внимательно слушает. Спокоен, собран и, как всегда, уверен в себе. Я же нервнича, но тоже стараюсь держать себя в руках и никак не реагировать на своих соотечественников. Полковник продолжает нервировать меня. Выяснив обстоятельства произошедшего, мы пришли к выводу, что драконы ввели в заблуждение гражданку земли. И после её отказа работать на вас, вы насильно удерживаете Ариану Мэй на своём корабле и в своём штате. Я смотрю на полковника вытаращенными глазами, потом перевожу взгляд на спокойного адмирала, у дракона виски и скулы подбородок покрыты чешуёй, он збешон как и я. Перевожу удивлённо обозлённый взгляд на полковника и произношу, обрывая его речь, не в силах сдержаться: "С какой такой радости вы пришли к столь неадекватному выводу, господа? Меня никто в заблуждение не вводил и никто не удерживает на этом корабле. Да я счастливо здесь работать". Ариана не стоит Просит меня адмирал, берёт мою ладонь в свою и мягко сжимает. Титаническим усилием воли я затыкаюсь, сжимая руку дракона, ощущая его поддержку и уверенность, и совсем капельку успокаиваюсь. Полковник же, выслушав мою короткую отповедь, как ни в чём не бывало, продолжает: "Мы выражаем сочувствие гражданке Ариани Мэй, но вынуждены соблюдать интересы земного Эмяж галактического союза, куда не входят представители расы драконов". Есть небезосновательные предположения, что при помощи психологических манипуляций, давлений и угроз Ариана Мэй неосознанно выдала представителям расы драконов секретные данные. Напомню, что гражданка Ариана Мэй училась и работала при Земном Союзе, является крестной дочерью генерала-майора Николаса Лоя и дочерью военной четы Мэй, героев ЗС и МГС, погибших во время военной миссии в космосе. Этого достаточно для предположений, что ей известны многочисленные секретные данные ЗС и МГС, которые она передала драконам. Напомню, что земной союз и межгалактический союз представляют на земной и галактической сцене человеческую расу, расу соутов и кассов. Люди, кассы и соуты находятся под защитой МГС. Мы обязаны защитить интересы ЗС и МГС и всех наших граждан, потому что... ЗС и МГС единогласно объявляют гражданку Арианну Мэй иноагентом. Данный статус применяется к ее персоне от всего числа и сего года и будет длиться до полной его отмены решением всех участников ЗС и МГС. Полковник Лоу заканчивает свою проникновенную речь, от которой все мухи от скуки передохли бы, и воцаряется звенящая тишина. «Мне хочется истерически засмеяться, но я сдерживаюсь. Все так, как и сказал нам Виктор, один в один». Они решили использовать меня как удачно подвернувшийся инструмент в достижении своей цели — заполучить драконов. Ребята, я всей душой и всем сердцем за свою планету, за ЗС и МГС. Они реально молодцы. Я, в принципе, ничего не имею против того, чтобы драконы вступили в наш союз, но меня просто выбешивают их методы. Вместо нормальных переговоров использовать шантаж — это грязная политика. Вот что меня злит и огорчает больше всего. Итак. «Мои выводы из длинной речи полковника Лоу следующие». Произносит адмирал. Он не повышает голоса, не рычит, говорит спокойно, даже тихо, проникновенно. Но его злость ощущается кожей, и я вижу, что даже наши военные чувствуют настроение и настрой дракона. Они передергивают плечами, иногда ерзают, стучат пальцами по подлокотникам кресла, отводят взгляды. «Вы обвиняете меня в несанкционированной посадке в земном космопорту. Обвиняете в нелегальном найме в мой штат земного хирурга». «Обвиняйте в жестоком обращении женщины и представительницей вашей человеческой расы. Обвиняйте в вербовке земной женщины в пользу драконов. Саму Ариану Мэй вы обвиняете в шпионаже и объявляете иноагентом. Я ничего не забыл? Поправьте, если упустил что-либо из виду». Последние слова дракона звучат с откровенной издевкой. «Все великие и умные мужи переглядываются и маршал произносит». «Вы слишком все упростили, адмирал, но если перейти на упрощенную версию, то все верно, и вы ничего не упустили из речи полковника». «Я раньше любовалась маршалом и считала его адекватным и разумным. Беру свои слова и мысли назад». «Прекрасно!» — одаривает их зловещая улыбка, адмирал. «Капитан, пригласите на мостик наших гостей». Капитан только и ждал команды, и буквально за считанные секунды перед удивленными взорами представителей ЗС и МГС появляются Кассе, Олив, и ее супруг, земляне Александр и Марк, Соут по имени Ром, и еще и двое подростков Кассов. Да начнутся переговоры!